Коновалов Иван Иванович 953-й штурмовой авиаполк Лётчик 86 самолёта-вылетов Родился я в семье бедняка в Липецкой области. Отец умер, когда я качался в люльке. Мать вышла замуж второй раз, и в 1933 году наша семья переехала в Москву. Вскоре отчим умер, И на иждивении матери, которая работала на заводе «Динамо» санитаркой, остались четверо детей. Ее зарплаты и пенсии едва хватало, чтобы свести концы с концами. Жили в проголодь. В начале 30-х в Москве была карточная система. На детскую карточку давали 300 грамм хлеба. А что такое для д е с я т и л е т н е г о пацана 300 грамм хлеба? Утром на завтрак я выпивал стакан чаю и съедал кусочек хлеба. Еще, учась в школе, я мечтал стать летчиком. Много читал о наших прославленных пилотах, которые летали через Северный полюс, о женщинах-летчицах. В 1939 году, мне еще не исполнилось 1 6 я шел по школьному коридору мимо учительской, в которой стоял телефон. Смотрю, никого нет. Я набрался смелости и позвонил в аэроклуб. Мне ответили, что идет набор. Я собрал требуемые документы и поехал записываться. Там посмотрели. Вам нет 16 поэтому мы не можем зачислить вас на самолетное отделение, но вы можете начать учиться на планерном. Согласны? Раз уж я надумал летать, пришлось согласиться. Занятия должны были начаться весной, но уже осенью мне пришла повестка явиться в аэроклуб для прохождения медицинской и мандатной к о м и с с и и Пройдя их, я был зачислен в самолетный класс. 11 марта 1940 года я первый раз поднялся в воздух на самолете У-2 с аэродрома Медвежье озера. Весна только начиналась, было холодно. Словами не передать, как мне понравилось летать. Сделав несколько кругов, инструктор убирает газ и планирует на посадку. Я ему кричу. Еще один полет. Газ убран, слышно. Нет, я очень замерз. Ближе к лету я начал летать самостоятельно. Летом сдали экзамены, и за нами приехали купцы, и сшевствовавшие над нами Борисоглебской истребительной школы. Мы же все хотели быть истребителями. Один из них сказал мне, мы тебя не можем взять в училище, поскольку тебе нет 18 -ти. Припиши себе год, до восемнадцатилетия не будет хватать несколько месяцев. Но это не страшно, мы тебя возьмем. Я на очередной медкомиссии и сказал врачу, что мне без малого 18. Она, посмотрев на мою тощую фигуру, говорит, «Нет, тебе нет в о с м т и «Моя мама за дверью стоит, она может подтвердить». Надо сказать, мама была категорически против того, чтобы я стал летчиком. В доме напротив жил молодой паренек, хороший, не шпанистый. Он окончил аэроклуб, летную школу и приехал в увольнение в красивой темно-синей летной форме. На него наглядеться не могли». Буквально через неделю после того, как он уехал в часть, пришло сообщение. Ваш сын погиб при исполнении служебных обязанностей. А тут я хожу в комбинезоне с птичками в петличках. Все соседи стали и мою маму, и меня отговаривать, но я был непреклонен, и мать не пошла против моей воли. Короче говоря, врач написала мне в свидетельство год рождения 1 9 2 2 Пока я занимался этим подлогом, набор в Борисоглебскую истребительную школу уже закончился, и мне предложили пойти учиться в бомбардировочное летное училище, которое было организовано в городе Слоним. Я не стал ломаться. В с л о н и м и нас поселили в бывших конюшнях. Мы сами вычистили их от навоза, поставили т о п ч и н ы набили матрасы и подушки сеном. Электричество было только в столовой, где нам готовили завтрак, обед и ужин. Да, надо сказать, что только в училище я первый раз наелся досыта, поскольку кормили полетной курсантской норме – масло, мясо, чай. Поздней осенью 1940 года мы переехали в город Поставы, где разместились в казармах бывшей польской кавалерийской части. Надо сказать, гарнизон был отлично оборудован. Там мы начали проходить теорию, сдавать зачеты. У нас были прекрасные преподаватели. Я помню красивого молодого штурмана Дорожкина. Немного полетали на У-2 и стали проходить программу на Р-5. Весной нас повезли в лагеря, располагавшиеся у села Михалишки, где мы продолжили летную подготовку. Приближение войны чувствовалось во всем. По ночам мимо нас по шоссе шли танки, артиллерия, пехота, которые на день рассредоточивались и маскировались в лесах. Границы стягивали войска. растягивают войска, значит скоро война. Но мы были убеждены, что перебьем немцев. Как тогда говорили, нас не тронь и мы не тронем, а затронешь – спуску не дадим. Обучение продолжалось вплоть до 22 июня 1941 года. В субботу офицеры уехали в гарнизон к семьям. На аэродроме остались лишь курсанты да несколько дежурных офицеров. Утром вдруг прошел слух, что война началась. Объявили тревогу. Мы взяли шинели в скатках и противогазы, опустили пологи палаток, по две ветки на них кинули, вроде как замаскировали. И ведь никому в голову не пришло рассредоточить самолеты. Они стояли в центре аэродрома, крыло к крылу. Как сейчас помню, 17 красавцев СБ, а напротив них столько же Р-5. Днем пошли в столовую, пообедали. Дело уже шло к вечеру. Вдруг летят бомбардировщики... «Хенкель 111. Я их насчитал 24 штуки. Пошел разговор, что это наши. Так мы и разговаривали, пока не завыли посыпавшиеся на нас бомбы. Этот ужасающий вой заглушил все остальные звуки. Кто-то рядом крикнул. «Ложись!» Я забрался под крыло. Казалось, бомбы летят точно в голову. Вой, взрывы. Это очень страшно. Противоположная плоскость самолета, под которым я лежал, попала бомба. Немцы закончили бомбометание, начали разворот, и в это время хвостовые стрелки стали обстреливать нас из пулеметов. Мне, помню, пробило скатку, но меня не зацепило. Они развернулись и пошли в освояси. Что я увидел? Вся стоянка горит. От 17 самолетов СБ в целости остался только один самолет. От Р-5 ни одного. Повсюду трупы товарищей, крики, стоны раненых. Это был шок. В этот день мы похоронили в воронках 48 человек. Тяжелораненых погрузили на машины и отправили в лазарет. Я запомнил, что когда мы привезли на машине в медицинский пункт окровавленных ребят, одна симпатичная молодая литовская девушка вынесла из дома шесть пуховых подушек, чтобы подложить им. На другой день нас построили, повели пешком в гарнизон в Поставы. Идти надо было 80 километров. Я был в дозоре. Страшно хотелось п и т ь Подходили к деревне, осматривались, нет ли немцев, потом давали сигнал основной колонне, которая тут же бросалась к колодцу. Таким образом мы добрались до главного гарнизона. Нам дали эшелон, в который мы под бомбежкой грузили материальную часть училища. Помню, кроме всего прочего, там были запасные моторы весом почти в тонну, так мы их кидали, как пушинки, откуда сила бралась. Короче говоря, погрузились мы, нас повезли в тыл. По дороге нас бомбили очень здорово, но о ш е л о н не пострадал. Мы прибыли в Оренбургское летное училище. Там я начал летать на самолете СБ. Летали мало, горючего не было. Но тем не менее, к весне 1 9 4 3 я успешно закончил программу полетов на этом самолете. Он мне очень нравился, просто в управлении на взлете и посадке. Мы ожидали купцов, которые должны нас были забрать на фронт. Некоторых курсантов забрали на Пи-2 или в дальнюю бомбардировочную авиацию. А я своих купцов так и дожидался, когда в училище пришли Ил-2. Нас быстро переучили на эти самолеты. После СБ с двумя двигателями летать на одномоторном самолете проще. Я не могу сказать, что Ил-2 прост как бревно, но он очень устойчивый на посадке. Даже если не доберешь, он козла сделает, но сядет. Главное, он был надежным и живучим. Это как раз те качества, которые требуются для штурмовика. Конечно, прицельные приспособления на нем были примитивные, но в УТАПе, в котором мы проходили боевое применение, мы натренировались очень хорошо бомбить и стрелять. Я очень хорошо освоил стрельбу из пушек и пулеметов. Помню, в одном вылете стрелял по немецким траншеям. Даю левую ногу, и очередь идет точно вдоль траншеи. Так вот, закончил я училище, звание нам не присвоили, сказали, что это сделают на фронте и попал прямиком в штрафную роту. Как получилось? А так. Ехал через Москву и задержался у матери на несколько дней. Она в госпитале, в котором работала, выписала мне липовую справку. Меня задержал патруль, отвел в комендатуру. Там эту справку проверили, и в декабре 1 9 4 3 я уже был на передовой в отдельной армейской штрафной роте, подчиненной 69-й дивизии 61-й армии генерала Батова. Не люблю этот период вспоминать. Я потом на штурмовиках воевал. Так вот, в пехоте страшнее. После войны мне часто снилось, немец на меня автомат наставил, сейчас будет стрелять. Резко просыпаешься с мыслью, слава тебе, Господи, жив». Мне повезло. Я попал в п е р и д з а т и щ и на фронте и в атаку не ходил. Несколько раз ходил с я языком. Правда, штрафники пронюхали, что я летчик, и стали меня оберегать. Мы захватим самолет, а ты его будешь пилотировать. В марте нас собрали на митинг или еще для чего, не помню. Когда стали расходиться, долбанул снаряд. С тяжелой контузией я оказался в госпитале. Провалялся около месяца, а уже оттуда был направлен в УТАП. в Кенель-Черкассе Самарской области, проходить боевое применение. Около месяца мы там пробыли и полетели на фронт. Меня определили в 3 1 1 штурмовую авиационную дивизию 9 5 3 штурмовой авиационный полк на должность летчика. Сначала мы прилетели на один из базовых аэродромов, с которого должны были перелететь в полк. Всего в полк должно было лететь шесть экипажей. Для перегонки самолетов из полка прислали 6 опытных летчиков во главе с заместителем командира полка. В это же время в мастерской, находившейся на этом аэродроме, был подготовлен для перегонки в полк отремонтированный штурмовик. Ко мне подошел заместитель командира полка. «Вы можете перегнать самолет?» «Могу. Учти, аэродром небольшой. Это тебе не Оренбургская степь, где взлетать и садиться можно как захочешь». Тут недолёт, самолёт бит. И перелёт, самолёт бит. Ничего, справлюсь. Молодых посадили в кабину стрелков, и шестёрка ушла. А мне оставили лидера, чтобы он повёл меня на аэродром. У меня же карты не было. Облачность низкая, погода плохая, можно сказать, нелётная. Такую погоду и старых иногда колбасит. Поэтому весь полк высыпал смотреть, как молодой сейчас будет садиться. Ведущий распустил и пошёл на посадку. Я за ним. Он садится, и я притираю самолет на три точки прямо у посадочного Т. Командир 3-й эскадрильи, Орел, потом мне говорил, что сразу же побежал в строевой отдел просить записать меня в его эскадрилью. Мы сделали с ним несколько тренировочных полетов на спарке, походили с троем, и он назначил меня своим ведомым. Как вводили в строй пополнение? Старые летчики хорошо относились к молодежи. Но передачи опыта, по крайней мере, в нашей эскадрилье не было. Это большой недостаток. Приведу такой пример. При подходе к цели я облегчаю винт и засупониваю газ на всю катушку. Я думал, над целью так и надо действовать. Что получается? Скорость выросла, а значит и радиус виража, и на выходе из пикирования я оказываюсь не в кругу, а в стороне. Отрываюсь от группы. А там меня уже ждут немецкие истребители, чтобы сожрать. Я пару вылетов так сделал, пока сообразил сбрасывать газ на выводе. Перед первым боевым вылетом один летчик возьми и скажи. н е б е ц слабака сразу видит. Почему-то мне это в душу запало. И когда сел самолет с подвешенными 400 килограммами бомб, реактивными снарядами, заряженными пушками и пулеметами, как меня повязали по рукам и ногам. Я едва мог пилотировать штурмовик, так было страшно. Перед целью группа рассредоточилась и маневрирует. Самое главное — пережить первый залп зениток, поскольку ты не знаешь, куда он нацелен. Командир пошел влево. Вдруг слева от меня восемь шапок разрывов зенитных снарядов. Мне надо за к о м а н д и р о мне оторваться, а там разрывы. Вот тут и всплыла эта фраза. Все, конец. Заметили слабака. Сердце заколотилось. Страшно. Думал, сейчас разорвется. Честно скажу, в жизни никогда так не пугался. И все же этот страх не мог подавить мою волю. Я не пошел влево, скользнул вправо. Несколько секунд и резко нырнул влево за ведущим. Вошел в пикирование, бросил две бомбы. Мы замкнули круг над целью и стали штурмовать. Со второго захода еще две бомбы сбросил. В следующем РС ы отработал, а потом из пушек и пулеметов. Вылет прошел удачно, никого из наших не сбили». Примерно после девятого боевого вылета смотрю, висит плакат «Слава молодому летчику Ивану Ивановичу Коновалову». Политработники постарались. Мне было очень приятно. И знаешь, возникло ощущение, что меня никогда не собьют. Летчики народ суеверный, у нас считают, что главное – перейти чертову дюжину. А вот у меня чувство неуязвимости появилось пораньше. Это дорого мне стоило. На двадцатом вылете я совершил ошибку». Спикировали, сбросили бомбы и с левым разворотом встали в круг. На втором заходе я бросаю вторую бомбу и точно так же левым разворотом выхожу в круг. Появился шаблон, который немцы тут же усекли. На следующем заходе надо было сманеврировать, а я так и пошел влево, и тут же в левой плоскости моего самолета разорвался снаряд. Меня кинуло на спину. Кое-как я вывел самолет в горизонтальный полет. Смотрю влево. Одну половину «Алерона» з а к л и н и л а в верхнем положении, а вторая вышла из зацепа, в которой они соединены, и осталась в рабочем положении. Это-то меня и спасло. Если бы «Алерон» заклинило целиком, то не сидели бы мы с тобой и не разговаривали. Пока я выводил самолет, группа собралась, и я от нее оторвался, недолго думая ринулся через линию фронта. Маневрировать я не могу, потому что машину все время тянет влево. Зенитки бьют. Ад к р о м е ш н о й Как меня не сбили, я удивляюсь. Линию фронта перетянул и уже спокойно полетел домой. Машина валится влево. Начала уставать правая рука, тогда я левой коленкой подпер ручку. На посадке самолет повело, оказалось пробито колесо, но сел. И ты знаешь, честно тебе скажу, не было у меня испуга, даже когда меня кинуло на спину. Надо сказать, что после первого вылета у меня никогда не возникало чувство страха. А что мне? Жены нет, детей нет, мать поплачет и все. Так я размышлял. В случае гибели летчика вещи его куда отправляли? Казенные вещи сдавали. А личные? Какие у нас вещи? Практически у всех было одно и то же. Вещь-мешок, портянки, запасное белье. У нас был летчик Уваров Миша, воспитанник детского дома. Стрелок у него был осетин, Коля. Миша форсистый паренек был, б а к е н б а р д а пистолет на середине бедра, как у истребителей. Стрелок у него носил усы, как положено осетинам. Дело было под конец войны. Начальник штаба встретил этого стрелка и приказал сбрить усы. И т о т же Миша, Оваров, проконтролируй, я приказал твоему стрелку сбрить усы. Тот, прежде чем контролировать, сам сбривает бакенбарды. Стрелок сбривает усы. Утром приходим на командный пункт. Они стоят, как сироты. Не узнать. Лица поменялись. Пошли четверкой. Миша шел последним и, видимо, оторвался. Он не любил летать в середине строя. Не получалось. Мне потом стрелок доложил, что их пара истребителей сбила. Начали на нас заходить. Тут Коля стреляет и п р и к р ы в а ю щ и е пара истребителей их отгоняет. Оказалось, у Миши была сберегательная книжка, на которую он откладывал зарплату. Родных и друзей у него не было, вклад ни на кого не завещан. А тут как раз надо было ехать под Минск, получать самолеты. Начальник штаба отдал нам книжку, чтобы мы получили эти деньги. Мы и прогуляли их в доме офицеров, пока механики самолеты принимали. Истребители вас всегда сопровождали? В основном Да. Они прикрывали нас при подходе к цели и при работе над ней. Когда мы заканчивали работу, они частенько нас бросали и шли на газах домой. Еще до линии фронта далеко, они уже хвосты нам показывают. Правда, я их не виню, у них горючего меньше, чем у нас. Ну, мы тоже не дураки, а цели уходим на бреющем, чтобы истребители снизу не подобрались, сзади-то у нас стрелки, но все равно несли потери от истребителей. Летали в основном «шестерками». Когда нормальная погода, то да. В плохую погоду большой группой не пойдешь. Попадешь в облака, потеряешься. Тогда ходили парой или четверкой. Радио хорошо работало? Не сказать. Если двигатель на полных оборотах работает, то из-за помех ничего не слышно. Чтобы что-нибудь расслышать, надо газ убрать. Летчикам ставили приемники. У ведущего были и приемник, и передатчик. Случалось, что по своим попадали? Наши войска обозначали передний край ракетами. Иногда выкладывали полотнища. На переднем крае были авианаводчики. Я по своим ни разу не попадал. Правда, однажды прилетаем шестеркой с задания, а нас всех прямо со стоянки сажают в машину и везут в особый отдел дивизии. Там с пристрастием расспросили каждого, как летели, что бомбили и прочее-прочее. Потом сказали «Отдыхайте». Сидим, думаем, в чем дело. Потом по второму разу вызывают, по третьему. Дело к ночи, мы уже спать хотим, воевали же. Выходят, вы нас извините, пожалуйста, можете спать спокойно. Оказалось, какая-то группа отработала по своим войскам. Штурманская подготовка у вас была хорошей? Да. Нас очень хорошо готовили в училище. Мы изучали район полетов. От нас требовали детальную ориентировку в радиусе 50 километров, общую в радиусе 300. Штурман училища, старший лейтенант Ломов, запирал нас в классе и требовал рисовать район полетов. Штурман полка, в котором я воевал, майор а л ё х и н тоже был очень требовательным. Кроме этого, в училище мы летали по маршруту на АУТ-2 в закрытой кабине. Ведь в войну очень многие летчики погибали, поскольку не умели летать в облаках. Для таких полетов требуется особая подготовка. Тут надо доверять только приборам. Ни в коем случае нельзя верить своим ощущениям. Ты делаешь правый вираж, а кажется, что тебя влево тянет. Ты кабрируешь, а кажется, что ты пикируешь. Я раз наил 1 0 чуть не грабанулся. Мне показалось, что врет авиагоризонт. Так что я был подготовлен к полетам в облаках. Поэтому и жив остался. Мне под Кенигсбергом поменяли двигатели и приказали облетать самолет. Посадил я еще одного товарища показать Кенигсберг. Взлетели. Смотрю, надо мной кресты. Шесть истребителей, а я один. Ну, думаю, все, капец. Но все же я успел нырнуть в облака. Там побыл и пошел домой. Они меня потеряли. Как был организован быт летчиков? Обычно мы жили в населенном пункте в какой-нибудь хате по а с к а д р и л ь н о В ней ставили кровати, как в казарме. Спали на белье. Подъем всегда был ранний. Умывались, одевались, шли в столовую на завтрак. Кормили, не могу сказать, что хорошо, но сытно. Котлеты, каша, хлеб, масло, чай. Потом шли на аэродром, на КП. Вместе с нами и стрелки. Командир полка ставил задачу эскадрильям. Командиры эскадрильи уже конкретно ставили задачи на вылет. Готовились, наносили маршрут, делали расчеты. На КП ждали команды на вылет. Поступала команда, и мы разбегались по самолетам. Быстро осматривали самолет. Механик помогает застегнуть парашют и сесть в кабину. а с к а д р и л ь взлетает, на петле ведущий собирает группу и на высоте 1200-1300 идем к цели. Над своей территорией мы не маневрируем, это опасно. Перед линией фронта п е л и н к е р средотачивается и самолеты начинают маневрировать. в е д у щ и е группы сваливается на крыло и с разворотом идет на цель. Бомбы бросали не ниже 600 метров и выводили на 500. Ведущий выходит из пикирования и встает в хвост последнему группы, замыкая круг. В полковом вылете в круг никогда не становились, сбрасывая все в одном заходе. В э с к а д р и л и всегда выделяли пару для подавления зениток, поскольку основное противодействие на подходе. Поэтому при работе по цели противодействие уже небольшое. И при отходе от цели зенитки снова начинают работать. Очень четко должен быть отработан круг. Облегчения не чувствуешь. Там работаешь, никаких мыслей нет. Все внимание на поиск цели. ПТАП с бреющего полета сбрасывали. Если хорошо попали, настроение повышается. До линии фронта идем на бреющем и маневрируем. Линию фронта перешли. Прилетели, сели, отрулили на посадку. Все вылезают. Доложили командиру эскадрильи. Потом все обсуждают вылет. Стрелки отдельно собираются. Летчики перед самолетами встречаются. кружок встанут, начинают скручивать цигарки. Я не курил. Руки у всех трясутся, все молчат. Прикурили и пошло. Я смотрю, а он? Я сюда, а тут? А тут зенитки как? Потом нас сажают на машину и на капе. А там, может, и новые задачи. Вечером война для нас заканчивалась. Если летали, то по 100 грамм нам было положено. Сидели в столовой. У нас был Вася-баянист, которого мы украли у артиллеристов. Вот под баян песни и танцы. Девушек в полку было довольно много. Связистки, оружейницы. Две девушки, Тамара Кудишина и Тася Голованова, летали стрелками. Тася по вечерам писала стихи. Я запомнил только одну строчку. И не увидишь синюю пилотку на моей удалой голове. Она погибла вместе с Васей Кольниченко. А зимой 1 9 4 4 Тамару сбили с летчиком Радюкиным. Они упали на немецкой территории. Летчик был в тяжелом состоянии, да к тому же в сапогах. В кабине тепло, и летчики редко надевали унты. Тамара обула летчика в свои унты, а сама надела его сапоги и перетащила его через линию фронта. При этом она обморозила ноги, и отняли обе ступни. Командующий воздушной армией, дважды герой Советского Союза, генерал-полковник Хрюкин, еще в госпитале лично вручил ей орден боевого красного знамени. Потом еще была Тася Голованова. У меня был очень преданный стрелок, татарин, с 26-го д а Карим с а л а х у т д и н о в которого все в полку звали Коля. Ко мне просилась одна девушка, Соня Кесельман. Но, сам знаешь, мы же суеверные. Женщин не брали, хотя она и прошла обучение и могла летать стрелком. Однажды из нашей эскадрильи с задания не вернулось четыре экипажа. На них напали истребители. Пока они отбивались, кончилось горючее, и они попадали на н а ш е й территории. Но вскоре все вернулись в полк. А пока их не было, меня назначили лететь запасным в соседнюю эскадрилью. Это значит, что я должен взлететь, в случае, если кто-то из боевого расчета этого не сможет сделать. Я возьми да и скажи. «Соня, мы с тобой завтра полетим». Как она обрадовалась. Я Кариму говорю. «Коля, я не полечу». Соня сядет со мной в заднюю кабину, якобы мы должны лететь. А он ни в какую. Я так не могу. А если ты полетишь, и вас собьют, как я жить буду? С трудом, но все же я его уговорил. Ты мне можешь верить, я не полечу. Наутро я вместе с остальными летчиками запустил двигатель. Соня сидит за стрелка. Я говорю, Соня, как ты слышишь? Хорошо слышу. Соня, ты смотри, не высовывайся, чтоб тебя не увидели». Я наблюдаю, как на старт выруливает ударная группа. И вдруг один самолет проваливается в яму или воронку и упирается консолью крыла в землю. Я сразу даю газ и со стоянки быстро таксирую на старт. В это время техники подбежали к застрявшему самолету, свои спины подставили, плечи, приподняли колесо. Летчик дал газ, вырулил и полетел. Я заворачиваю на стоянку и потихоньку рулю. Соня сидела-сидела, терпела. Потом чувствует, что мы долго не взлетаем. Выглянула, а тут стоянка. Она как зарыдала на взрыд. Тут собрались механики, технари. Ну как, Соня, слетала? Не надо ли тебе и с п о д н е е поменять? Она сидит в кабине, ревет. Тогда вечер из кабины и не вылезла, и на ужин не пошла. И Коля тоже обиделся, ушел куда-то в лес. Но к ужину мы с ним помирились. Из моих 86 боевых вылетов Наверное, 80 я сделал с ним. 100 грамм только после боевых вылетов давали? Конечно, только после боевых вылетов. Правда, был один эпизод, когда весь полк полетел пьяным на задание. Дело было так. В этот день должны были праздновать годовщину основания полка. Утром мы собрались на командном пункте, нам поставили задачу. А погода была плохая-плохая. Мы ждем, команды нет, уже пообедали. Прикинули, что п о г о д а не будет, и командир полка говорит, пошли отмечать. Мы хорошо кушаем, пьем, и вдруг из дивизии поступает приказ поднять полк на боевое задание. А мы все уже под хмельком. Командир полка остался на земле, а полк пошел выполнять задачу. Повезло. Все как один взлетели, выполнили задание и вернулись. Фотоконтроль подтвердил удачный вылет. В чем летали на задание? Летом в чем попало, в кабине жарко, зимой в меховых комбинезонах, шлемофонах, перчатках. Меня расперчатка подвела, нажал на гашетки, и она застряла между ними. Я уже самолет вывожу, о пушки и пулеметы все стреляют. Ну, потом выдернул ее, конечно. Когда вас наградили первый раз? Первый орден Красной Звезды я получил за 10 боевых вылетов. Орден Красного Знамени мне дали за то, что спас командира эскадрильи. Мы полетели вчетвером. Причем вылет делали заместитель командира полка, начальник воздушно-стрелковой службы, и мой КМСК а ы а со мной. Я летел замыкающим. Мы успели сбросить по цели бомбы, когда моего ведущего сбили. Он в сторону отваливает. Я, как и положено ведомому, иду за ним. Скорость у него падает. Я баражирую вокруг, охраняю его. В итоге притер он самолет на нейтральную полосу. Смотрю, немцы к ним бегут. Я зашел и начал немцев отсекать. В это время он и стрелок выбрались и побежали к нашим. Вот за это меня наградили. Второй орден Красного Знамени я получил за боевую работу. Сколько боевых вылетов делали в день? До трех. Обычно два-три вылета. От нас это не зависело. Физически я мог выдержать и больше. Лично я не помню, чтобы когда-то уставал. Предчувствия, приметы были? Предчувствий никаких не было. О смерти особо не задумывались, и разговоров у нас о ней не было. Иногда, как примешь вечерком, думаешь, завтра может быть последний раз. Но каких-то упаднических настроений не было. Были ли суеверия, например, не фотографироваться, не бриться перед вылетом? Во-первых, некому нас сфотографировать. А что касается бритья, так у меня нечего было брить. Молодой. Замполит был летающий? Нет. В летном составе был только командир полка, заместитель командира полка, начальник воздушно-стрелковой службы и штурман полка. А вот порторг Богданов Николай Владимирович – Тот летал воздушным стрелком, чтобы заработать награду. Так многие делали. Со мной летал адъютант эскадрильи. Мой стрелок страшно противился. Я ему говорю, это же все-таки адъютант эскадрильи, нужный человек. Три боевых вылета со мной сделал инженер полка. Правда, в этом случае повод был. При взлете с бомбовой нагрузкой двигатель на моем самолете при наборе высоты останавливался, а потом опять резко забирал. Я доложил инженеру полка. Он предложил слетать вместе со мной. В первом вылете та же картина. Он ничего не понял. После второго вылета он предложил мне на взлете давать газ плавно. В третьем вылете я сделал так, как он сказал, и все стало нормально. Командир полка летал. Командир полка, подполковник Карпинский, был хорошим, заботливым командиром. Награжден четырьмя орденами Боевого Красного Знамени. Он летал, когда надо было вести полк. Правда, героя он не получил, как не получили и командиры эскадрильи Орел, Пименов и Слобожанинов. Какие были взаимоотношения с батальоном аэродромного обслуживания? Отношения были самые хорошие. Они же нас снабжали обмундированием. «Придешь на склад, они тебе все выдадут». Боеприпасами обеспечивали, без всяких проблем, питанием. Девочек было много. Я женился на медсестре из БАО. Мы с ней прожили 60 лет. Известны ли вам случаи трусости среди летчиков? Нет, в полку таких случаев я не знаю. Все были отчаянные храбрые ребята. Наша главная задача была выполнить задание успешно уничтожить врага. Был у нас в эскадриле один летчик. Думаю, иногда он лишний раз ходил в медчасть и жаловался на здоровье. Но это не более чем догадка. Вы говорили, что в конце войны к вам в полк пришли Ил-10. Как вы его оцениваете в сравнении с Ил-2? Он был более пилотажный, на нем даже бочки делали. Ил-2 более устойчивый на посадке, а это очень важно, особенно если самолет получил боевые повреждения. Так что для боевых действий геометрия крыла Ил-10 была хуже. Потом, когда они пришли, на них очень часто были обрывы шатуна. На территорию Германии вы входили с Восточной Пруссии. Как складывались взаимоотношения с местным населением? Немцев мы почти не видели. Практически все они были эвакуированы. Но если встречались случаи мародерства, то за них жестоко карали. Был случай. Не буду говорить. Короче говоря, один малый, у которого в оккупации погибла вся семья, застрелил пожилую немку. Трибунал дал ему 10 лет заменой в штрафной роте. Конечно, мы заходили в дома, но искали в основном спиртное. У них дома стандартные, и мы быстро поняли, куда надо идти. Рядовому и сержантскому составу разрешалось посылать 5-килограммовой посылки, а офицерам 10 килограмм. Я свое разрешение давал рядовым и сержантам, которые были в основном старше и у которых были семьи. Перед возвращением в Союз я набрал посуды и хрусталя, загрузил их в два бомболюка. Прилетели из Пруссии и нас сразу отпустили в отпуск, а когда я вернулся, бомболюки были пусты. Так что трофеев я не привез. С пленными мне лично сталкиваться не приходилось. Кроме того случая, когда вас зенитка попала, больше вас не царапало? Почему не царапало? Один раз был ранен, осколок попал в форточку. В другом вылете осколком или пулей пробило картер. Смотрю, тянет масло в кабину. Брюки все в масле. Куда полететь? Я знаю, близко есть запасной аэродром. Думаю, сяду сейчас, а там чужие летчики. А тут прилечу сразу к своим. Молодой, дурак был. Я полетел. Нормальное давление 6,8, а у меня 0,2. И что ты думаешь? Прилетел, сел на свой аэродром, инженер мне т а к о й нахлобучку дал, по сей день помню. Как начал кричать, где бы я был, если бы мотор заклинило. Потом еще мне вырвало кусок лопасти, и самолет превратился в вибростенд. Но ничего, долетел и сел. Я считаю, в рубашке родился.